Глава девятая. Мне снились пухлощекие галопопые младенцы с крылышками за спинами, которые, приветливо улыбаясь, грозили стрелами с острым наконечником. Я убегала от них по облакам и кричала о том, что у меня уже есть муж, вроде как идеальный. Нового не надо, с этим бы справиться. Меня почему-то не слушали и уверяли, что один муж хорошо, а три еще лучше. Подобная перспектива не впечатляла, меня передернула, и я замешкалась на миг, получив в мягкое место штук десять стрел. От дивных ощущений я заорала и... и проснулась. Вот же привидится. Сердце бешено стучало в груди, на лбу появилась испарина, а я же пыталась привыкнуть к мраку комнаты. Ни черта сейчас не видела. У меня перед глазами были мелкие негодники с голыми попами и стрелами. Это ведь просто кошмар и ничего не значит. Еще не хватало получить к уже имеющейся татуировке парочку новых. Эта мысль меня напугала до того, что я резво откинула одеяло и свесила ноги с кровати. Я однозначно не готова ни к гарему, ни к претензиям от мужиков, которые вряд ли сумеют поделить одну жену на троих. Боже, что за ерунда лезет в мою голову? И, черт возьми, почему так темно в моей спальне?» «Неужели ночник сложно оставить включенным?» «Ваша милость, вы проснулись?» Сама не ожидала от себя такой прыти, но от неожиданности я подскочила и одним прыжком вернулась на кровать, еще и умудрилась к стене спиной прижаться. «Саэль, что ж ты так подкрадываешься?» Выдохнула я, сообразив, что голос принадлежит Фрейлине. Причем ее саму я так и не разглядела. «Что за ерунда? Я ведь не ослепла!» «Не ослепла», — мелькнула мысль, когда мне пришлось зажмуриться от появившегося света. «Простите, ваша милость», — тут же повинилась девушка. «Я не хотела вас напугать». Медленно я открыла глаза, привыкая к, в принципе, не очень-то и яркому свету. Просто не адаптировалась после сна. Тем более спальню и правда держали во мраке. Видимо, чтобы ничего не потревожило мой сон. Похвально-то как!» Несмотря на кошмар, я чувствовала себя бодро. «Встань!» Сфокусировавшись на согнувшейся в поклоне фрейлине, потребовала я. «Уже ночь?» А что еще я могла подумать? Окна плотно зашторены, по моим ощущениям спала я явно больше двух часов, видимо, вымоталась куда сильнее, чем думала. «Вечер, ваша милость!» хм, ничего себе, отдохнула!» Протянула я и улыбнулась. Зато выспалась, и мужа долго ждать не придется. Его милость снова уехал. «Как это снова?» Не поняла я, но решительно направилась к кровати. «Хватит належалась, дел много. Кстати, а кто меня переодел в эту тоненькую сорочку? И коротенькую». «Вы проспали три дня, ваша милость», — тихо ответила девушка. «Повелитель вернулся, а четыре часа назад покинул облачный дворец». Песец, Большой такой и пушистый. — С каких пор я стала спящей красавицей? Раньше за мной подобного не водилось. — Не волнуйтесь, ваша милость, я уже послала за лекарем. Нас предупредили, что вас нельзя будить. Нужно ждать, пока вы сами проснетесь. Дело в магии. — В магии, — бездумно повторила за девушкой. — Да, вашему организму требовалось восполнить резервы, поэтому сон был длительным. Но вашему здоровью ничего не угрожает. Миледи, вы не хотите пить? Хочу, кивнула я. Так, Данка, соображай. Ты продрыхла три дня после того, как перетянула на себя какой-то там магический канал Антареса. Что это нам дает? А то, что мне позарез надо собрать хоть какую-то информацию о магии Фелроу. Да и в целом о магии... потому что я явно получила дополнительный бонус от Муара. И это точно не магия воды, точнее, не только она. Как-то меня абсолютно не прельщает перспектива дрыхнуть сутками каждый раз, когда я начну пользоваться своей силой. Так ведь можно и на год уснуть. Прошу, Ваша милость. Саэль протянула мне бокал с мутноватой жидкостью. Тонизирующий отвар. Ладно. Тонуса мне и так хватает после таких-то новостей, но мало ли... Я пригубила напиток, отметив, что пахнет он травками, в частности, мятой и чебрецом. Да и на вкус практически не отличается от травяного чая, который я любила заваривать сама. Правда, за основу я брала черный чай и добавляла в него травки – чебрец, мелису, календулу. Но и этот оказался довольно вкусным, освежающим, точно доктор прописал. «Спасибо», – я улыбнулась Саэль, отдавая бокал. Больше пить не хотелось, хотя, делая первый глоток, я поняла, что меня мучит жажда. Замечательный отвар. «Ваша милость, сейчас придет лекарь, вам нужно прикрыться», — осторожно произнесла Фрейлина. Я вздохнула и согласилась с ней. Соблазнять левого мужика в мои планы точно не входило. Послушно вернулась на подушки, но одеялом укрылась лишь наполовину. «А почему ты одна? Где остальные Фрейлины?» «Моя очередь дежурить у вашей постели», — смущенно пояснила она. «Первые сутки с вами неотлучно находилась леди Маут, вторые — леди роата а сейчас я. А чем они занимаются? Нет, я, конечно, понимаю, что втроем сидеть у спящей госпожи — глупость, но все же их прямая обязанность я, причем неважно, в каком состоянии». «Эти дни мы выполняли ваше распоряжение касаемо гардероба, обуви, а также подготовили для вас информацию о наших традициях и...» Видимо, в моем взгляде что-то промелькнуло, раз девушка осеклась и вообще принялась извиняться. «Простите, ваша милость, за дерзость. Вы не отдавали приказа, но леди Руата и леди Маут настояли, что вам понадобится». «Спокойно», — приказала я. «Конечно понадобится. Я воспитывалась в другом обществе и культуре. Вы все правильно сделали». «Ай, да фрейлины. что «Что-то мне подсказывало, что помимо информации о традициях Фелру, меня ждут сплетни и подноготное высшего света. А это я хочу вам сказать, ого-го, какая сила!» Стук в дверь прервал метание Саэль. Получив от меня согласный кивок, девушка пошла открывать. А я? на ну, что я? Буду приветливо встречать лекаря. Все же он первым начал промывать мозги моему новоиспеченному мужу. А добро мы помним. Имя бы еще этого врача вспомнить вообще прекрасно было бы. Но, как я не напрягалась, память на отрез отказалась подсказывать Ракен, Равен, Рулин. Будь у меня чуть больше времени я точно бы вспомнила. А так, увы, в сопровождении всех трех Фрейлин в спальню прошел мужчина. Красивый, даже очень, чем-то неуловимо напоминающий Орландо Блума. «Разве только с серебряными волосами и большими яркими синими глазами?» «Твою ж мать! А идея о трех мужьях не такая и плохая!» «Блин, Дана, не позорься!» — Одернула саму себя. «Во-первых, с красивее. Во-вторых, не такой щуплый. в-третьих, одного мужа достаточно!» Фелроу прошел ближе, но остался на довольно почтительном расстоянии от кровати. У окна расположились фрейлины. Все трое застыли в реверансах, бедолаги. Спину гнут. У меня бы она спустя пять минут ныть начала. Я вновь переместила взгляд на врача. То, что он мне напоминал известного актера, полбеды. Откуда-то была уверенность, что мы встречались лично. Или не мы, а принцесса. Ваша милость. Мужчина низко поклонился, а меня словно током кольнуло. Его голос... «Данаэль точно видела этого Фэлроу раньше!» Я прикрыла глаза, позволяя памяти принцессы скользнуть в мое сознание. «Мое имя Рален Эвреда. Я племянник повелителя и по совместительству знаток человеческой природы и магии исцеления. Для меня честь знакомство с вами». «Вы пели и играли на флейте». Тихо выдохнула я. «Министрель Иво». Два года назад вы присутствовали на празднике в летнем дворце королевства Айвар. И если вот он начнет отнекиваться, доверия к мужику у меня не будет. Пусть там была не я, а принцесса, но Муарта мне всю ее память слил. Вообще, мне бы испугаться, что Ралин найдет отличие между мной и ее высочеством, но я почему-то не боялась. Может, потому что бог не идиот? Сказал я ее двойник, значит, так и есть». «Верят же у нас, что по всему миру раскиданы похожие люди. Не помню у кого, но есть верование, что миров много, и в каждом живет наш двойник, абсолютно идентичный, только с другим социальным статусом. То есть, если на Земле ты бедняк, то где-то в другом мире твой двойник богач. Вот и тут, наверное, тот же принцип». «И пел, и играл», — широко улыбнулся мужчина. «Я рад, что вы запомнили меня». «Это было несложно», — Но мне трудно понять, как лекарь стал музыкантом. Шпионаж? Улыбка Фэлроу стала таки запредельной. Не знаю, что его так развеселило. Сказал бы, что ли, вместе бы поулыбались. Миледи, если бы я признался, что с материка Кареда, да еще приближен к повелителю, как думаете, смог бы спокойно путешествовать и наслаждаться свободой? Конечно, нет. Как и спокойно собирать информацию на интересующих вас и повелителя лиц? пожала плечами. «Ну что ж, оставим эту тему. Дела прошлые. Значит, вы теперь мне родственник, а заодно мой целитель?» «Да, если позволите». Несколько обескураженно выдохнул он, а я хмыкнула. «Что, бедненький, небось думал пытать тебя начну? Что ты на человеческих землях делал и на кого информацию собирал?» «А нет. И так сам все расскажешь». потому что маску простодушного существа носишь, а внутри ты очень даже продуманный, хоть и добрый. А еще ум у тебя аналитический, пытливый и глаз зоркий. М да. И откуда я это взяла? С другой стороны, идиотов в разведку не отправляют. Лекарство явно побочная профессия к основной. Учитывая, что Антарс представил ко мне этого Ралена, кто я такая, чтобы возражать? Позволю улыбнулась ему, не тепло и заискивающее, а улыбкой под номером три, это если пользоваться лексиконом принцессы. Да, монарших особ еще и такому учат, чтобы, не дай боги, своей улыбкой не предложить больше, чем предполагалось. В памяти принцессы хранилось аж 37 вариантов улыбок, причем больше половины из них использовались лишь на тренировках этих самых улыбок. Да уж. Ралленый вреда мягко ступил к кровати, наклонился и осторожно уложил на мои виски свои пальцы. Я была к этому готова, потому как точно знала, как именно проходят осмотры у людей-магов. Именно так и проходят. Лекарь взаимодействует не только с аурой пациента, его телом, но и с мозгом. И начинает, кстати, с мозга, что по мне абсолютно правильно. Что я чувствовала в этот момент? Легкую щекотку. Словно кто-то очень осторожно и очень невесомо прошелся от макушки до пяточек. Моей магии такое вмешательство нравилось. Видимо, побочной формой осмотра является дележка живительной энергии. То есть лекарь не просто пациента осматривает, он еще и своей энергией делится. А может, Ралин специально меня сейчас подпитывает? Мужчина прервал контакт и лучезарно улыбнулся. «Вы здоровы!» объявил он, а я удержалась от фырканья. «Ну, конечно, здорово. Магический резерв полон, и энергия циркулирует правильно. Но я уловила в Тони Феллроу то, что он явно желал скрыть, а вот нифига, пусть договаривает. Складывается впечатление, что ваш магический дар развивается, что странно, учитывая ваш возраст и расовую принадлежность». Мысленно добавила плюсиков в карму мужика. Не хотел ведь говорить, но сказал. В общем-то, я понимала его удивление. Человеческая магия, то есть резерв, мощь и направление, развивается с 5 до 16 лет человеческого индивида, а в 17 же лет она полностью устаканивается и имеет постоянную величину. Подразвивается – подразумевают вид магии, потому что ребенок может взять магию от одного родителя, а может скомбинировать в себе магию родов родителей. То есть для человеческих магов в порядке вещей, если ребенок до 16 лет пользуется магией обоих родителей, если в нем, конечно, это заложено природой. Но к 17 годам останется что-то одно – Редко два направления, и то только в том случае, если магическая энергия в таком ребенке достаточно сильна и имеет куда большие объемы, в отличие от стандартных. Вот такая вот особенность человеческих магов. Собственно, магический резерв может стать меньше. Магические каналы заблокируются, и все, привет. А еще можно перегореть и вовсе остаться без магии. Но вот чтобы дар развивался после 17 лет, такого не случалось. Даже если в роду такого человека, обладающего магией огня, были предки с магией воды, пользоваться второй стихией он не сможет. Вот никак. Хоть увеличивай резерв, хоть амулетами и артефактами обвешайся, а все равно не выйдет. И неважно, что в детстве он мог чай в чашке в лед превратить. Все. В семнадцать лет ты стал магом огня, на больше не рассчитывай. А принцессе Данаэль 19 лет». Ее сила уже два года имеет постоянную величину, поэтому удивление Ралена мне понятно. «Вполне вероятно», — вздохнула я. «Не исключайте такую возможность». «Будь вы не человеком», — начал Рален. «На мне божественное благословение», — мягко перебила его и указала на шею. «Как думаете, это просто украшение?» «Мог Муар наградить повелителя не только женой, но и дать той особый дар, который бы ему пригодился?» Феллороу нахмурился, на секунду прикрыл глаза и мрачно ответил. «Мог». «Чем мне это грозит?» — скопировала его тон. «Сюрпризами», — искренне выдохнул лекарь. «Простите, я хотел сказать, что пока дар сам себя не проявит...» Абсолютно точно определить, чем именно наградил вас бог, мы не сможем. Но что-то вы уже и сейчас сказать можете. Я не уверен в своих наблюдениях, — попытался выкрутиться рален Но, может, стоит опираться на факты? Я вижу крылья повелителя. Смогла перетянуть на себя его магический канал. А не было ли такого, что вы ощущали эмоции или настроение окружающих? Вмиг став серьезным, спросил рален «А что?» — вопросом на вопрос ответила я. «Что-то мне подсказывало, ответь я утвердительно и ответа не получу». «Знаете, я думаю, не стоит вас пугать преждевременными выводами. Вот когда начнете ощущать...» «Ах, ты ж собака женского пола!» «Нет, я вслух так не сказала, но подумала об этом молодчике много нелестного. Ты погляди, каков засранец!» «По мне видно, что я напугана!» И Мила улыбнулась. «Полагаете, новый дар сможет напугать меня сильнее, чем внезапное появление во дворце Фелру?» «И мы оба прекрасно понимали, что говорю я совсем не о дворце, а о любовнице, точнее, постели в ее компании, да и наличие мужа. Милый тройничок, всегда о таком мечтала, ага!» «Я бы не хотел давать ложные надежды!» Ну вот то вы уж определитесь, надежды или пугать. Что-то я совершенно перестаю вас понимать. Ваше Высочество, без повелителя давать прогнозы я не имею права. Выкрутился таки засранец. И когда вернется мой муж? Извините, не располагаю данной информацией. Замечательно. Заколебали меня эти расшаркивания. Не хочет дружить, пусть тогда валит на все четыре стороны, — «Племянничек, тогда вы даете гарантию, что мои способности не причинят окружающим вреда и не нанесут непоправимого ущерба моему здоровью?» «Под свою ответственность!» «Я...» — начал было Булафелру, но осекся, встретившись с моим взглядом. «А что он хотел увидеть? Дурочку молоденькую, которая краснеет и лишний раз избегает мужского взгляда?» Ну, так принцесса незамужняя так себя и должна вести, а я вообще-то замужем. И ответа буду требовать на равных. А то нашелся тут шпион с целым вагоном секретов. Мне тут жить среди Феллроу, кстати. А вдруг моя сила рванет? Или я отчебучу что-то, пока не вернется Антарес? Если уже определил природу изменений во мне, можно и поделиться ценной информацией. Ваше Высочество... Тихо позвал Рален, а выражение его лица стало жестче, словно маска слетела. А ну и к лучшему. Отошлите, Фрейлин, и мы поговорим. Я раздумывала пару секунд и кивнула. По этикету, правда, нельзя наедине оставаться. Но кто ж меня сдаст? Фрейлины клятву давали и навредить мне не могут. Племянник тоже вроде не идиот и радеет за Антареса. А значит, ничем не рискую, наоборот, могу приобрести друга». Лекарь выпрямился и отошел на середину комнаты. Только после этого я отдала приказ. «Леди, покиньте спальню. Я позову вас, когда понадобитесь». Возражать мне не посмели. Вымелись так, словно за ними демон гнался. «Замечательно». Я вновь посмотрела на липового менестреля. «Я вас внимательно слушаю». «А вы изменились, ваше высочество». «Данаэль». тут же поправила его, прощупав почву. Для Даны рановато. А вот по имени полному называть можно, если, конечно, согласиться. Когда мы не на официальных мероприятиях, можете называть меня так. Вы мне родственник? Теперь. Благодарю, ваше... Фелроу явно раздумывал, но чаша весов качнулась в мою пользу. Данаэль. Изовите меня Ралином, а если хотите, Ивом. Оба имени мои. Для прежней принцессы Ив был бы привычнее. Видела ж его раньше, запомнила, впечатлилась красотой простого парня. Но это она тогда думала, что это простой деревенский парень. «Раллен», — определилась я, — «для меня началась новая жизнь, и то, что было в прошлом, там и должно оставаться». «Значит, вы твердо намерены остаться женой моего дяди?» «А у меня есть выбор!» Нас благословил Бог. Кто я такая, чтобы оспаривать его волю? Даже если ваш муж желает ее оспорить. Какая провокация. Ралин, на тему того, чего желает мой муж, поговорите с ним. Я не вправе ни обсуждать, ни осуждать его действия, тем более за его спиной. На-ка и утри, шпион доморощенный. Вы попросили приватной аудиенции, чтобы обсудить своего дядю? Я вообще-то не для того с ним наедине оставалась, чтобы он мне мозги полоскал. Меня интересует мое здоровье и изменения в магии, которые вы заметили. М -м, простите, Данаэль, но я беспокоюсь о близких людях, которыми дорожу. Похвально, кивнула я. Очень хотелось сесть, но, увы, пока я этого сделать не могла. Черт его знает, как он расценит мое шевеление. Все же я в сорочке и не одета. Так хоть какие-то приличия соблюдены. Одеяло многое скрывает. Но вот шея затекает. Все же приходится голову в одну сторону поворачивать. рален мы можем обмениваться любезностями до самого утра. А можем попробовать подружиться. Я же вижу, что вы примерно одного со мной возраста. Значит, общий язык найти должны. По внешности, конечно же. Ваш реальный возраст я даже предугадывать не возьмусь. Я вздохнула. По моим фрейлинам тоже не скажешь, что им много лет. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Но я не желаю зла ни своему мужу, ни его подданным. Я оказалась здесь не по своему желанию. Однако, если я здесь, значит, так нужно. Богам виднее. Ну, как сказать, виднее. Я бы поспорила, конечно. Однако в менталитете человеческих магов все именно так и есть. Богам виднее». «Боги указывают путь и направляют верной дорогой. В общем, я веду себя согласно происхождению принцессы. Хотя что-то мне подсказывает, что она бы в истерике билась. Ладно, прорвемся». «Данаэль, простите мне мои сомнения». Мужчина сделал несколько шагов вперед и поклонился, удивив меня этим действием. Впрочем, мне так уважение выказали, нечего кривиться, тем более Ралин уже поднялся. Я, несомненно, старше вас, но общий язык мы действительно можем найти. Я готов ответить на ваши вопросы. Благодарю. Что вам не понравилось при осмотре? Многое. Тут же ответил он. У каждой расы есть свои физиологические особенности, которые, в свою очередь, налагают на магические каналы свой отпечаток. К примеру, у людей циркуляция магической энергии проходит согласно кровяному обращению. Можно сказать, что магические каналы – это вторая сердечно-сосудистая система человеческого организма, расположенная параллельно основной. «А у вас иначе?» «Мягко говоря, иначе», – Фелро улыбнулся. У оборотней магические каналы представляют собой огромный узел в центре мозга, что обусловлено изменениями тела при превращении. Будь их магическая система равна человеческой, она бы оборвалась, что, в свою очередь, привело бы к полному магическому истощению. Но вы не оборотень. Я нет. Веско отозвался Рален, Но сейчас вы поймете, к чему я веду. У эльфов и дроу магическая система практически идентична и оплетает их сердце, подобно паутине. То есть их магия буквально идет от сердца? Ну, можно и так сказать, кивнул собеседник. Иными словами, чем лучше спрятан магический канал, тем больше возможностей у мага. Если взять человека и расположение его магических каналов, то наша раса самая уязвимая». Достаточно отрубить руку или ногу, чтобы циркуляция магической энергии прервалась или стала работать неправильно, что, в свою очередь, гарантирует сбой в заклинаниях, так? Да. Расположение магических каналов в прямой зависимости от резерва и мощи энергии. При этом, чем больше систем магических каналов, тем лучше. К примеру, у демонов два вида магических каналов, как и у низших оборотней в мозгу. И, как у людей, условная вторая сердечно-сосудистая система. Кажется, я начала понимать, к чему мужик клонит. И очень хорошо, что я лежу. У драконов, которые относятся к высшим оборотням, система магических каналов — четыре. У правящих родов эльфов и дроу по три вида магических каналов. — А у Фелру? хрипло спросила я. — Бесконечное множество, Данаэль. «Но так ведь не бывает!» Я помассировала виски. «У всего есть начало и конец. Внешне вы выглядите людьми. Значит, один из видов соответствует нашему». «Скорее всего, Феллроу, как самая значимая и сильная раса мира, включает в себя все виды магических каналов, имеющихся у других рас. И тут я осеклась. Дура! Все же на поверхности!» Я поняла... Чем больше магических каналов у расы, тем сильнее она превосходит все остальные. А еще у нее больше возможностей в магии и, естественно, выше продолжительность жизни. Рален, но вы ведь не хотите сказать, что у меня несколько видов магических каналов? Пока только один, тут же отозвался он. Но я склонен считать, что у вас формируются новые каналы.